Эпилог. Санкт-Петербург, 30 ноября 2012 года, пятница. Хорошо, хорошо, Натах. Я после работы заеду и все куплю. Ага. Как там, Анютка? Взвешивались сегодня? Сколько? Ай, молодца. Я считаю, что грядущий пятикилограммовый юбилей надо будет достойно отметить. Само собой, позовем. И Купцовых, и Костылях. Тем более, что уже хрен знает, сколько времени не... Все, Наташ, извини. У меня тут местный голосит. Петрухин сбросил звонок на мобильном и поднял трубку служебного. Внимаю. Дмитрий Борисович, срочно зайдите к шефу. А почему таким официальным тоном лилит? Потому что Виктор Альбертович сейчас очень не в духе. Перейдя на полушопот, доверительно поведала Лиля Левченко. Даже так? Хм... «Может быть, в таком разе скажешь, что меня нет?» «Дмитрий Борисович!» «Аюшки!» «Бегом!» «Слушаюсь и повинуюсь, спешу и надрываюсь». Дмитрий положил трубку и направился в логово брюнета. Виктор Альбертович в самом деле пребывал в крайне дурном настроении и расположении. Ежели измерять по разработанной американцами цветовой шкале – оранжевый, то бишь наиболее близкий к зашкаливающему уровень опасности». Едва Петрухин появился в кабинете. Брюнет подхватил со стола лентяйку и еще на несколько делений добавил громкости вещающей со стены плазменной панели. Судя по картинке, там сейчас шел новостейный выпуск местных вестей. Привет, что стряслось? Сейчас сам увидишь. В начале выпуска был анонс сюжета. Надеюсь, Финляндия объявила нам войну и мы тут же сдались на милость победителя. К сожалению, нет. Хотя про войну ты почти угадал. Хмуро отозвался Виктор Альбертович. Водки хочешь? Кто ж не хочет водки во второй половине дня пятницы? Возьми в баре. И мне заодно накапай. Стоп. Погоди. Начинается. В Петербурге продолжает стремительно раскручиваться так называемое трубное дело. Взволнованным голосом принялась вещать Ольга Ростова. Здесь ведущая новостейной телепрограммы «Вести» Санкт-Петербург. Сноска. Как стало известно нашим корреспондентам, накануне городская прокуратура срочно затребовала в Управлении экономической безопасности Главного управления МВД материалы в отношении компаний «РУСТРУППРОМ», «Петроком», «Мостсервис», «СМУ-53» и «Магистраль Северо-Запад», как прокомментировали нам в самом надзорном органе В ближайшее время прокуратура намерена обратиться в Следственный комитет города с ходатайством о возбуждении уголовных дел по статьям 159 уголовного кодекса РФ и 238 УК РФ «Мошенничество и производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Далее на экране возникло традиционно скорбное лицо губернатора, своей скупой и печальной мимикой, напоминающее выражение физиономии каталеопольда, которого в очередной раз и с особым цинизмом развели два мыша. На многих участках, которые сравнительно недавно проходили, трубы находятся в плохом состоянии. Я поручил более детально разобраться с этой ситуацией, и в результате было установлено, что трубы, которые были положены, В ходе ремонта не соответствует необходимым требованиям, грустно поведал губернатор. Следом ему на смену возникла хорошенькая корреспондентша Вика Райская в строительной каске, стендапящая на фоне абстрактного котлована с абстрактно развороченными трубами. Напомним нашим зрителям, что по версии следствия, фактически в теплотрассе северной столицы были смонтированы бракованные и бывшие в употреблении трубы. Управление заказчика приняла работу и перечислила подрядной организации ООО «Петроком» денежные средства в полном объеме. В свою очередь, эти деньги были обналичены и, по версии МВД, присвоены участниками преступной группы. «Мы продолжаем выпуск новостей», – вернулась студия в лице Ольги Ростовой и дежурный изобразила дежурное умиление. «В петербургском зоопарке очередное пополнение». В семействе выхухолей родился очаровательный малыш, которого в буквальном смысле Извините, выхалили сотрудники зоопарка. А вот теперь, Борисыч, можно и водочки ебануть. Петрухин, понимающе метнулся к бару и накапал на треть по два стакана. Выпили. Без тоста, не чокаясь, без закуски. Ну, а вот теперь, походу, все. Алис капут. Думаешь? Уверен. Подъем? сказал котенок, когда его понесли топить. «Ты о мельчаку звонил?» «Само собой. Только он, сука такая, на мои звонки больше не отвечает». «Давно?» «Пару недель как?» «Положил, короче, голову за пазуху, мандатный наш, от слова «манда». «Херово!» «Я бы сказал, показательно и исчерпывающе». «Ну чего, продублируем?» «Не вопрос», подтвердил Дмитрий. «Однако разлить не успел» поскольку у него на кармане заголосил мобильный. «Слушаю. О, здорово. А ты чего с какого-то кривого номера звонишь?» «Понял. Молчу. Внимаю». Внимал Петрухин минуты три-четыре, после чего сухо отозвался. «Спасибо тебе, старый». «Ага, давай. Янке привет». Дмитрий сбросил звонок и, уткнувшись в настороженный вопросительный взгляд брюнета, отрывисто прокомментировал. Звонил Купцов. Сказал, что у нас есть часа два, не более. Постановление на обыск в магистрали и на твое задержание завизированы. Персонально к нам приедет не местечковая, а специально высвистанная московская следственная бригада. Что и требовалось доказать. Хуже долго музыка играла, но фраер все одно не станцевал. Мда. Кстати, Николаевичу персонально от меня при случае низкий поклон. «Витя». Взволнованно затараторил Петрухин. Два часа это, если разобраться, нифига не мало. за Засим предлагаю. Прямо сейчас ныряй в тачку. Иду в направлении границы. Пока они зайдут, пока я им мозги прополощу. То-се, бараньи яйца. Короче, если они еще не поставили тебя на сторожка ты вполне можешь нырнуть в хинку. Ну а там уже будет всякое проще. Далее. Стоп, Борисыч, не нечистий. Это все красиво, но это все не то. Витя, иных вариантов просто нет. Неужели ты не понимаешь, что москвичи схарчат тебя и не подавятся? Остынь, Дима, осадил Петрухина босс. Меньше эмоций, больше мозгов. Значит так. Запускаем мероприятие. Заходите к нам на огонек. То бишь зачищаем компы, сжем бумаги и наводим общий товарный лоск. Сейчас у нас... Виктор Альбертович покосился на часы. 14.56. Ровно в 16.00 жду тебя обратно здесь. Нах. Воспользуемся оставшимся до захода временем для проведения ускоренного курса молодого бойца. Ты чего городишь, Витя? Какого бойца? На время моего изоляционного отсутствия, Борисыч, этой машиной будешь рулить ты. Соответствующий приказ о назначении тебя в Рио. Я сейчас задиктую Лиле. Ты совсем умом тронулся. Я ж ни хера в бизнесе не шарю. Ничего. не ни боги горшки обсирают. А если порой они все-таки какают, то исключительно бабочками. Витя, но я. Борисыч, мы теряем драгоценные секунды. Все. Метнулись по кухне. И офигевший Петрухин отправился «жечь бумаги». В кавычках. А Виктор Альбертович прошел в приемную где задиктовал Лили Левченко новый, он же последний, свой директорский приказ. А через два с половиной часа в офис магистрали зашли, тем самым подарив молодому бойцу дополнительные полчаса полезного знания. Зашли с шумом, с помпой, с обром и телевидением и провели его на офисе часа четыре, поставив персонал раком и интерьеры вверх дном. После чего убрались во свояси, уводя с собой окольцованного Виктора Альбертовича Голубкова и увозя пуды бесполезной макулатуры, ибо полезная к тому времени была благополучно сожжена. Так Дмитрий Борисович Петрухин остался на магистральном хозяйстве. Впрочем, это уже совсем другая история, за которую услышать не менее интересно, но как-нибудь другим разом. В сентябре 2013 года.